Глава 39. Встреча в церкви. После того, как Таир рассказал о своем плане, мне показалось это вполне разумным. Да и Бертран согласился. Поэтому я, как и решила, пошла обследовать церковь. Тата поехал по своим делам, а лорд Вир решил привести свой план в действие. Накинув на себя плащ с капюшоном, я гуляла по родному городу, на который сейчас смотрела совсем другими глазами. Решив не брать повозку, бродила по знакомым улицам. Смотрела людям в глаза и приветливо улыбалась. Понимала, что меня не узнают и помогут, если я попрошу помощи. Я знала, где находится церковь, но все равно спрашивала у прохожих, как пройти к месту, где будет происходить венчание лорда Эрлинга. Мне важно было узнать, в курсе ли люди, что через два дня в городе будет проходить такое событие. Оказывается, знали многие. А кто не знал, тому я говорила и убеждала прийти. Мне нужна была массовка из людей, тех, кто будет стоять у церкви, и тех, кто заполнит ее под завязку. Когда я дошла до церкви, понимала, что через два дня здесь будет ажиотаж. Не королевская свадьба, конечно, но, думаю, что-то около этого. А еще я знала, что это событие запомнят надолго. Рихард решил жениться на другой, не сказав мне, не посовещавшись стойкому кому давал клятву в вечной и истинной любви. Ну что ж мучиться теперь тебе до конца своих дней вместе со своей любовницей. Когда я завернула на улицу, где стояла церковь святой Беатрис, то не сразу обратила внимание на произошедшие изменения. Но стоило пройти несколько метров, как ветви деревьев, что спускались почти до земли, расступились. Я увидела перед собой сверкающие на солнце башни церкви, начищенные до блеска стрельчатые и винтажные окна, новые, словно вчера сделанные двери, Подойдя ближе к церкви, удивилась тому, что вижу. Дотронувшись рукой до каменной кладки, ощутила, что на солнце она была чуть теплая, гладкая, как камни, омытые морской водой. Дерево, из которого была сделана эта дверь, еще пахло лесом и выделяло пахучие смолы. «Просто невероятно! Но как?» Улыбнувшись, обрадовалась тому, что после церемонии люди будут ходить сюда и разговаривать со своим богом. Здесь все поменяли, словно выстроили церковь заново. За такой короткий срок сделали невозможное. «Для своей свадьбы даже церковь отреставрировал. Браво, лорд Эрлинг!» — крикнула я громко. Видимо, эмоции меня накрыли, поэтому сдержаться не получилось. «Спасибо!» — бархатный голос появился словно ниоткуда. Затем я увидела его, моего мужа. Он был такой же красивый и ничуть не изменившийся. Черные волосы чуть падали на лоб и карие глаза, слегка подернутые сеткой морщинок. Те же губы, которые целовали меня долгими ночами и шептали слова любви. Только это было так давно, что, кажется, мне все это приснилось. Статный, подтянутый, светлая рубашка была заправлена в темные брюки, а сверху был надет сюртук. Из кармана небрежно торчали белые перчатки, в правой руке была трость. Давно я не видела его с этой тростью. Как вдруг взгляд выцепил то, ради чего я готова была убить даже своего мужа. Это было то, от чего я перестала дышать и пропустила удар сердца. Его перстень на безымянном пальце, с черным камнем и янтарным вкраплением посередине. Янтарное пятно означало, что моя дочь еще жива, а значит, у меня было время. Не ожидая такого нервного потрясения, мои ноги подкосились, и я чуть не упала. Но лорд, таким бы плохим мужем не ни был, никогда не переставал быть истинным джентльменом. Поддержал меня и хмуро посмотрел на меня. С вами все в порядке? Да, милорд, спасибо. Я убрала его руки стали и отодвинулась. Простите. Осмотрелась и только сейчас увидела экипаж с гербом Эрлингов. Как я могла его не заметить? Вот это я попала. Надо, наверное, незаметно уйти, пока он не решил продолжить разговор. Улыбнувшись и сделав неглубокий реверанс, я отвернулась от Рихарда и вошла в церковь. Может он не осмелится пойти за мной? Ну, мало ли, дела там всякие, но это было смешно. Придержав дверь, лорд Эрлинг зашел следом за мной. И только сейчас, внутри церкви, я почувствовала его запах. Он будоражил кровь и поднимал тонкие волоски на коже. Я всегда любила этот аромат смолы и жгучего перца. Мне казалось, что этот запах сам выбрал Рихарда и подчинил себе. Смола словно делала его неторопливым и мягким в постели, а черный перец – жестким и суровым по жизни. Оглянувшись, я увидела, что лорд Эрлинг стоит позади меня и не сводит с меня взгляда. «Простите, миледи, мы раньше не встречались?» «Это вряд ли. Я приехала в столицу издалека. Город Агроэграс. Слышали о таком?» «Нет, к сожалению». Рихард сел на одну из новых лавок и положил трость рядом с собой. «Как ваше имя?» «Мое имя тоже вам ни о чем не скажет». Ухмыльнулась я и прошлась вдоль рядов деревянных лавок. Здесь все было новое и очень красивое. Лампы на потолке сияли блеском, отраженным от солнечных лучей, что проникали через стрельчатые окна. Передо мной был отреставрированный алтарь, к которому хотелось подойти и прикоснуться. Огороженный специальной перегородкой он никого не пускал и считался запретным местом. От этого хотелось еще сильнее зайти на него. Но все, до чего я смогла дотянуться, были начищенные до блеска канделябры, в которых горели спокойным светом свечи. И все же, я настаиваю. Меня зовут Элиса Ирлайн. Я повернулась к мужу и улыбнулась. Очень приятно, Элиса. Мужчина протянул мне свою руку, но я решила не рисковать, поэтому спрятала руки поглубже под плащ. Он настаивать не стал и, ухмыльнувшись, поднялся. А меня зовут Рихард Эрлинг. Так значит, это ваша свадьба будет здесь проходить? Осмелилась я на вопрос. Ведь я хотела просто уйти и не затевать с ним разговор. «Моя. Весь город уже знает об этом. Чтоб ее!» Рихард подошел к стене и ударил по ней кулаком. А потом еще раз. «Хлябская бездна. Забери ее!» «Не надо, прошу вас. Мы же в церкви!» Я подбежала к нему и повернула на себя. Затем резко отпрянула. Его пронзительный взгляд смотрел на меня так, что мне казалось, будто он проникал в душу. «Кто вы?» Схватил меня за руки, и я отшатнулась от него. «Говорите!» «Я же сказала!» – прошипела я. «Мое имя Элиса!» Я вырвалась из его захвата и побежала прочь, не оглядываясь. Сердце билось, как бешеное, и, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Но самое страшное было не это, а то, что моя метка пылала и пульсировала так, что мне хотелось одного – отрезать себе руку, чтобы унять эту боль.